Часть 2. Глава 7. Подглава 2. В море близ Одессы. Минный крейсер Казарский. Из трубы клубами валил жирный угольный дым. Пелена его разрывалась, д ы м н ы е к л о ч ь я у н о с и л о за корму, и было видно, как они низко стелились по волнам. Минный крейсер, накренившись на правый борт, описывал циркуляцию на полном вперед. Иконников оглянулся. Минюры возились у аппарата. У кормового орудия стоял с биноклем в руках лейтенант Климов. Форнштевень с глухим шипением резал воду. Ритм винтов отдавался в подошву биением великанского сердца. Почему французы не стреляют? Дистанция всего ничего, миля с ч е т в е р т и т ь ф пропасть. Все время вылетает из головы, что здесь за пушки. Ну что ж, тем лучше. Иконников склонился к дальномеру. В стеклянном кружке скачками понеслась тусклая вода, мелькнул и пропал низкий борт броненосной батареи. Удержать ее в поле зрения было нелегко, мешала тряска. И Конников оторвался от дальномера, скинул цейс. Далеко, за линией чужих кораблей, проступил в рассветной мгле высокий берег, и на его фоне чернели бесчисленные мачты в практической гавани. «На Черном море все обожают Одессу», — подумал Конников. Молиться готова на ее нелепую лестницу, каштаны, б р о н з о в о идола в дурацкой тоге. Сам он терпеть не мог, этот городишко, с его вечной вонью жареной рыбы, пылью, суетой, к о ф е й н я м и греками, лапсердачными евреями, бессарабскими селянами в постолах и соломенных шляпах. Один сплошной привоз, жулье, варье, потаскухи, г э ш е ф т м а х е р в несвежих манишках с черными от грязи ногтями. Липкий местечковый говорок, которого век бы не слышать, а уж шуточки. За каждую так и заехал бы по зубам. Но сейчас это не имеет никакого значения. Близко, мать их. Четверть часа такого хода и англичане начнут бомбардировку. Машинная, держать обороты. с а л а т о п о в на дальномер. — Господин лейтенант! — раздался мальчишеский голос. й н к е р Штекельберг. — Скотки передают. «Пустили торпеду! Видели попадание! Взрыва нет! Запрашивают указаний!» Неконников в сердцах выматрился. «Как же попадание! Влупили в белых светках копеечку!» «А может и правда! У них не было времени толком проверить торпеды! Черт знает, сколько они пролежали на минных складах в Севастополе! Вполне могло и не сработать!» Теперь гадать поздно. Из двух торпед осталась одна, та, что лежит в аппарате Казарского. Их малокалиберками эскадру не остановить, особенно э т о броненосная корыта. Древность, конечно, вроде североамериканской Виргинии, но на дистанции в полторы мили, пожалуй, выдержит. И в этот момент плавучая батарея окуталась клубами дыма. Мгновением позже до мостика долетел низкий рык. Вода вокруг минного крейсера вскипела от падающего чугуна. Хорошо стреляют, черти. С первого залпа считай накрытие. Сколько у них в р е м я при зарядке? Минута, полминуты? А черт, не помню. Правая на реверс! н И Конников отпихнул плечом рулевого и сам встал к штурвалу. Обе полные вперед! Он бросал корабль из стороны в сторону. Батарея снова ударила залпом. Прямо по носу выросли низкие всплески. Отвратительно взвизгнуло над головой. Сзади послышался мокрый шлепок. Будто кусок сырого мяса с размаху бросили на железный стол. Лейтенант обернулся. Рулевой, с которым они поменялись местами, валялся в луже крови. Конечности его мелко подергивались. Нужно было пустить торпеду из полутора миль, из двух, не подставляясь под ядра. Но тогда и вероятность промаха вырастает многократно. И Конников не обольщался насчет выучки своей команды. А торпеда всего одна. Промахнуться никак нельзя. Вот и приходится рисковать. — У аппарата товсь! м и н о р завертел штурвальчик, вскинул руку. — Готово. — с а л а т о п о в руби дистанцию! — Восемь к а б е л ь о в шашброде! Пли — Пли! Длинное маслянистое стальное тело выскочило из трубы. Облачко дыма от вышибного заряда унесло к корме потоком воздуха. А торпеда уже шла, волоча за собой пенную дорожку прямо в бок броненосной махини. Девять, восемь, семь. На счете три грохнуло. Столб воды, смешанный с г н о й н а ж е л т ы м дымом, выметнулся выше кургузых мачт. Стрельба сразу прекратилась. Только из головы британского ордера доносились бабахи пиксановских орудий. Штакельберг! Я Александр Алексеевич! р а д и о н а к о т к у Отойти на две мили квесту! Занять место в ордере! Оплав батареи можно забыть. «После торпеды в борту французов нет ни единого шанса, как, впрочем, и у любой здешней посудины». «Эх, жаль, накотки сплоховали!» Иконников взглянул на часы. «Четыре двадцать восемь». Совсем рассветлелось, над морем летел редкий туман, маслянистые волны прокатывались почти вровень с палубой. В такт их толчкам справа, на крыле мостика, что-то скрежетало. Лейтенант покосился. «Так и есть». Железные стойки, снесенные, видимо, тем же ядром, которое убило рулевого, повисли на обрывках л и е р о в и с размахами качки скребли по обшивке. «Боцман, на мостик! Прибрать тут все немедленно!» Убитого сволокут вниз, наскоро замотают парусины и п р и н а й т о в я т на машинном люке, чтобы не мешался под ногами. «Крошечный казарский — это не бронепоезд. Бани, куда во время боя стаскивают мертвые тела, здесь нет». «Осмотреться! Доложить о повреждениях! Машинная! Держать три четверти!» Лейтенант Климов поднялся по короткому трапу и встал рядом с командиром. Иконников заметил, что севастополец старается не попасть ботинком в кровавую лужу на железе. «Вахтенный! Что за кабак? Окатить п а л у б у Живо поворачивайся!» И чуть посторонился, давая место матросу с брезентовым рукавом б р а н б о й т а Климов суетливо попятился от струи воды, смывший красное за борт в низкие волны. «Михаил Михайлович, надо повторить атаку. Торпед у нас больше нет. Снаряды старые чугунные гранаты. В каждом по фунту пероксилина взрыв пустяковый, осколков, почитай, нет у вовсе. В деревянном надводном борту дуэк понаделаем, но чтобы под ватерлинию годить, это вряд ли. Будут рикошеты от воды. Что посоветуете? Я в этих посудинах не очень-то разбираюсь». Мичман задумался. «Можно попробовать разбить пароходом колесные кожуха. Тогда они сразу лишатся хода. А если снаряд не разорвется на каркасе и пойдет дальше в борт, не страшно. За кожухом как раз машинная. Если залетит туда, она делает бед. Потопить не потопит, а вот застопорить это запросто». Закормой дважды квакну ревун. «Ваш броди! Котка пишет! Следуй за Матилотом!» – заорался Лодовников. «Передавай! Держать три кабельтовых!» — крикнул в ответ Иконников. «Говорите по кожухам? Комендоры у меня, Михаил Михайлович, неопытные. Они из этих пушечек в настоящем бою ни разу не стреляли. Половина сухопутные батарейцы, остальные вовсе только-только к орудиям приставлены. Чтобы прицельно лупить по колесам, придется сближаться кабельтовых на семь, иначе только снаряды зря разбросаем». «Семь кабельтовых — это дальняя картечь». — Крупная, — тихо сказал Климов. — У парохода-фрегата десяток тяжелых орудий в бортовом залпе, плюс коронады на шканцах и полубаки. Солоно придется, Александр Алексеевич, без прикрытия-то. — А ведь верно, — подумал Иконников. — На деревянных линкорах борта в полтора фута м а р е н о г о дуба. Такую защиту не то что к а р т е ч ь не всякое ядро пробьет. — Ничего, — улыбнулся он штурману. — Бог не выдаст, свинья не съест. Севастополец пожал плечами. Лицо у него было бледное, все в бисеринках пота. А вроде не жарко. «Сигналец! Пиши на котку! Делай, как я!» «Слушай, господин л э т и л а н т р а д и о на алмаз! Потопил торпедный броненосец! Веду бой!» «С котки отвечают! Ясно, понял!» Правая рука Солодовникова висела на груди, наскоро п р и м о т а н а сигнальным флагом. На белой ткани расплывалось кровавое пятно. — Эк тебя, братец! — пробормотал Иконников. На мостик забрался Боцман и с короговоркой стал перечислять повреждения, нанесенные французскими ядрами. Несколько вмятин в борту разбило ялик, помяло раструб машинного вентилятора. Считай, пронесло. — Всем надеть спасательные пояса! Боцман, пробегись, проверь! — Салмаза р о д и р у е т крикнул из люка Юнкер. — Готовимся поднимать гидропланы. Через час будут над вами. Ты еще проживи этот час. До минного крейсера донесся приглушенный расстоянием хлопок. Потом еще один. И загрохотало по всей линии. Странно. Почему не видно дымов по бортам? Алексей Алексеевич! Отчаянно закричал Климов. Неприятель бьет по судам в гавани и по берегу. Целый час. Плохо дело. У орудий стоять! Солодовников! Поднять сигнал в виду бой!